Глава 17. Деятельность собаки Эми. День, последовавший за званым обедом у мистера Брэдка, наступил, окутанный серым, молочно непроницаемым туманом, который, впрочем, к 8 часам истончился в лёгкую перламутровую дымку. А на газовыми валётками ильнуло к древесным макушкам, и оставалось на траве лужайки и паутинками из крохотных капель. И когда через четверть часа Кей и Дерик вышли в сад, сентябрьское солнце уже пронизывало туман, обещая чудесный день. Такого рода утро должно рождать счастье и тихую безмятежность, но Кей проснулась в раздражённом воинственном настроении, которое не могла развеять и самая чудесная погода. Случившееся на Кануне пробудило в ней воинственное возмущение, и даже сон не смягчил его. Возможно, потому что её сон, как и сон во всея круги, был беспокойным и отрывочным. С полуночи и до 2 часов ночи собака Эми вдохновенно изображала десяток собак, раздираемых на части раскалёнными докрасна щипцами. В 2 часа ночи фарш тот Хантер неохотно восстал со своего ложа и, вооружившись ботинком одиннадцатого размера, упомянутым в предыдущей главе, уризонил её. Это обеспечило короткую передышку На бесчет четверти 3 и большое число собак вновь подверглось беспощадному избиению под кровом Мон-репо, этого дома столь неудачно наречённого по-французски моё вдохновение. В 3 вниз спустился Сэм и будучи молодым человеком, который симпатизировал собакам и понимал их, попробовал дипломатический подход, каковый обрёл форму остатков бараньей ноги и сработал как по волшебству. Эми прикончила баранью ногу и погрузилась в сон пресыщения, а на Берберри-роудс снизошли покой и тишина. Кей мерила шагами песчаную дорожку, лилеи самые возмущённые чувства, и они неи счастливы, когда она увидела Сэма, который несколько секунд спустя появился в саду, облачённый в спортивные брюки и свитер. Сэм, стоя спиной к ней, принялся с силой выделывать всякие оздоровительные упражнения. И Кей, невольно заинтересовавшись, приблизилась к Исгориде, чтобы наблюдать за ним с удопствами. Она была зла на него. Какой же девушке понравится критика её пения при помощи стука в стену? И тем не менее, следя за ним, она не сумела окончательно подавить некое одобрительное чувство. Кей выросла в деревне, и ей нравилось, чтобы мужчины были сильными и набирались силу под открытыми невесами, а Сэм как бы ни был он ущербен в духовном смысле, физически не оставлял желать ничего лучшего. Он выглядел закалённым мускулистом и гибким. Вскоре во время упражнения, требовавшего кругового движения корпуса, начиная от талии, его взгляд упал на неё. Он тотчас выпрямился и подошёл к изгороди, раскрасневшийся, взлохмаченный, пышущий здоровьем. Доброе утро, сказал он. Доброе утро, сказали ей холодно. Я хочу извиниться, мистер Шоттер. Боюсь, моё пение беспокоило вас вчера вечером. "Боже мой", сказал Сэм. "Так это были вы? А я думал, что собака". Я замолчала сразу, едва вы постучали в стену. "Я не стучал ни в какие стены. Наверное, это был фарш". "Фарш? Фарш тут хентер, человек, который готовит для меня еду, и да, тот самый, который чирикал над двумя сиде на деревьях". Он объяснил, что принял вас за вашу горничную Клэр. История довольно романтичная. Он с ней помог, блин. Помог, блин. Именно это я и сказал, когда он сообщил мне радостную новость, причём сказал именно этим тоном. Я был оземлён. Но насколько мне удалось установить, фаши из тех, кто, так сказать, времени зря не теряет. Он объяснил мне, что у него есть подходец. Согласно его объяснениям, он её поцеловал, и после всё было хорошо и по-дружески. Кей чуть порозовела. "О", сказала она. "Да", сказал сам. Наступило молчание. Затем Сан-Рафаэлевский котёнок, всё это время извившийся в траве, подошёл к Кей и потёрся мокрой головой о её лодыжку. "Ну, мне пора", сказала Кей. "Клер лежит с одной из своих мигреней, я должна приготовить завтрак для дяди. Неужели разрешите, я должна вам тот хантера?" "Нет, спасибо. Пожалуй, это мудрое решение, если не считать макарон по флоцки, которые то намерзительно". "Как и Клер". "Вот как". Что за битва гигантов это будет, когда они начнут готовить друг для друга. Да. Кей нагнулась и почесала котёнка за ушком, а затем быстро направилась к дому. Котёнок подвергнул Сэма долгому критическому осмотру, решил, что от него энергичной кошке толку не будет и умчался ловить кружащийся листик. Сэм вздохнул и отправился принять ванну. Собакам свойственная быстрая перемена настроения. Лишь несколько часов назад Эми в тесках жуткой тоски по трактиру, где провела своё девичество, ибо если кому-нибудь это интересно, фарш приобрёл её за 5 шиллингов у хозяина Голубого якоря в Талсхилл, своими причитаниями превращала ночь в царство ужасов. Она скорбела подобно необее и отвергала все утешения. Но теперь, судя по её оживлению и особой бойкости походки, ей понравилось влачить жизнь в изгнании. Она скрибла лапами дёрн и обнюхивала кусты с видом хозяйки поместья, обходящей свои владения. А когда мстительный Фаршмидт нул в неё яйцо из окна кухни, и оно разбилось у неё под носом, она беззаботно слизнула содержимое, явно считая, что день начался отлично. В этом прекрасном мире обнаружился лишь один изъян отсутствие приятного общества. И от природы очень общительная Эми томилась от одиночества и минут 10 рыскала по саду в поисках знакомства с кем-нибудь отзывчивым. Под лавровым кустом она обнаружила улитку. Но улитки существа замкнутые, эгоцентричные и занятые исключительно собой, и эта с холодной надменностью скрылась в своём домике, ясно дав понять Эми, что не потерпит никакой фамильярности. Эми свернула на боковую дорожку и заинтересовалась тянувшимся вдоль неё деревянным сооружением. Величево встав на задние лапы и положив передние на еговерх, она поглядела, и тотчас испытала те же чувства, что и доблестный Кортес, когда орлиным взором обозревал тихий океан. Не будет преувеличением сказать, что в этот миг Эми уподобилась астроному, чей телескоп нашёл неведомую планету. либо не только переднее простирался, так сказать, новый свет, но на самой его середине в траве обаятельнейший котёнок гонялся за своим хвостом. Эми этого было достаточно. Да, она предпочла бы для общения другую собаку, но котёнок был отличной заменой. Эми обожала котят. В голубом якоре их было семеро и все загодычнейшие её друзья, которые считали её луговище превосходной площадкой для всяческих игр, а большой махнатый хвост объектом нескончаемых погонь. Оттолкнувшись могучими задними лапами, она перемахнула через изгородь, хлопнулась о землю как сброшенный в подвал мешок с углем и помчалась к котёнку, лучась дружбой. Котёнок ошарашенно взглянул на неё, молниевскоро апкался на изгородь, Она туда перебрался на дерево среди ветвей, к которого недавно чирикал фарштотхантер. Эми остановилась у подножья дерева и в недоумении задрала голову. Она ничего не понимала. Собакам, как и людям, не дано видеть себя такими, какими их видят другие, и ей даже в голову не приходило, что в её внешности хоть что-то может испугать впечатлительного котёнка. Но если твой отец Помись мостифа эрдельтерьера, а мать на половинну датскую дог, а на половину ньюфаундленд, ты неизбежно наследуешь телосложение определённого типа. Котёнок, поглядев его низкого светки и похвалил себя с верным избавлением от смерти, и вскарабкался повыше. И тут в сад вышла Кей. Привет, псина, сказала Кей. Что ты тут делаешь? Эми приведи Кей пришла в восторг. Собака она была близорукая и приняла её за дочку хозяина голубого якоря, которая обычно её кормила. И забыв про дерево, Эми устремилась к ней. Акей, выршившая среди собак и знавшая, какие церемонии следует соблюдать при первом знакомстве, поздоровалась с ней как положено. Фарш, выбежавший из дома, когда увидел, как Эми одним прыжком взяла Исгорость, теперь стал свидетелем того, что практически представляло собой пир разума и излиянье душ. Иными словами, Эми лежала на спине, задрав к небу все четыре лапы, а Кей похлопывала её по грудной клетке. «Э, "Надеюсь, собака вас не допекает, мисс", сказал Фарш в лучшей своей манере. Кей подняла голову, И увидела мужчину, который чирикал на неё с дерева. Обезвредившись родницей с Сан-Рафаэлем через брак, он перестал быть чужаком и обрёл что-то вроде статуса члена семьи. А потом он ласково ей улыбнулось, мимоходом удивять, что сердце Клэр покорил ухажёр, который, каковы бы ни были другие его достоинства, явно во всех отношениях не дотягивал до принятых эталонов мужской красоты. Несколько, сказала Кей, он ваш Анна поправил фарш. Да, мисс. Очень милая собака. Да, мисс, сказал фарш, но без особого энтузиазма. Однако я боюсь, как бы она ни напугала моего котёнка. Он где-то в саду. Слышите, он мяучит. Эми тоже услышала, что мяучит. И в неугасившей надежде достичь взаимопонимания, немедленно вернулась к дереву и попыталась спрыгнуть на его макушку. Да своей цели она не дотянула футов 50, но тем не менее взвилась так высоко, что котёнок поспешил перебраться на верхние ветки. "Ой!" воскликнула Кей, оценив ситуацию. Фарш тоже оценил ситуацию и, будучи человеком не столько слов, сколько дела, перемахнул через изгородь и пнул Эми в нижние рёбра. Эми Глубоко раненная в своих женских чувствах, прыгнула назад в свой сад, где страдальчески встала на задние лапы, а передними оперлась обыскорить. Такое обращение было ей в новинку, ибо в голубом якоре она была всеобщей любимицей, а потому ей показалось, что она попала к людям с самыми зверскими наклонностями. И свою вполне естественную обиду она выразила, откинув в голову и испустив громкий протяжный вой, точно переходная сирена в тумане. При этих звуках котёнок, прикидывавшийся не слезть ли, взобрался ещё выше. Что нам делать? спросила Кей. Заткнись, зарычал Фарш. Да и они вымес, поспешил он добавить с галантной ухмылкой. Яйца собаки. И подобрав ком земли, досаделиво швырнул его в Эми. Так, когда ком пролетал мимо задумчиво наморщенного лба, но с места не сдвинулась. Теперь вся её поза говорила, что она ни за что не уступит своё место в первом ряду партера. Э, беда тут в том, агисню фарш. Что этот вот котик боится спуститься, испугавшись этой вот собаки? И разрешив таким образом казалось бы неразрешимую тайну, он сорвал стебелёк травы и принялся задумчиво его пожевывать. "А вы бы", сказала Кейс с кратчевой улыбкой, "не могли бы сласить за моей киской?" Фаршу ставился на неё в изумлении. Улыбка, которая производила такое сильное впечатление на такое большое число людей, его оставила холодным. Глупее предложения он ни разу в жизни не слышал. "Я? Переспросила она шеломлённо: "Вы хотите, чтобы я да, в лесной это самое дерево сняла эту самую кошку?" Кей закусила губу и тут, поглядев за изгородь, увидела, что к ним приближается ССМ. "Э, что-нибудь не так?" спросил Сэм. Кей смотрела на него со смешанным чувством. Осторожность подсказывала, что было бы неразумным оказаться чем-то обязанным молодому человеку явны из племени тех, кому да и палицы они ухватит всю руку. С другой стороны, котёнок жалобно мяукал, отчутившийся в положении, когда спасти его могла только помощь специалиста. Ваша собака загнала моего котёнка на дерево, сказала она. На сема нахлынул водопад чувств. Лишь на каноне он правил гранки рассказа, предназначенного для ближайшего выпуска домашнего спутника Пайка под названием Авиатор Селии, творение Луизы Г. Бофин, искривил губы в презрительной мужской усмешке над наивной сентиментальностью сюжета. Селия поссорилась со своим возлюбленным, молодым командиром эскадрильи, и помирились они после того, как этот последний спас её канарейку. На какое-то безумное мгновение критические способности, видимо, изменились Сэму, и он шёл эту ситуацию абсолютно неправдоподобной, но теперь он мысленно принёс извинения мисс Бофин, убедившись, что своё вдохновение она черпала из строго и сугубо реальных фактов. Вы хотите, чтобы вашу киску оттуда сняли? Да. Положитесь на меня, сказал Сэм. Полностью положитесь на меня. Положитесь в этом безоговорочно и абсолютно на меня. Вы так добры? Да не чуть, нежно ответил Сэм. Нет ничего, чего бы я не сделал для вас. Ничего. Я только минуту назад говорил себе: зря, мрачный зрёк фарш. Только шерик сломаешь. А надо нам просто стоять под деревом и чирикать. Сэм нахмурился. Сдаётся мне фарш. сказал он строго, что ты видишь назначение своей жизни в том, чтобы чирикать. Если бы ты отдавал работе хотя бы половину времени, которое тратишь на чириканье, Монрепо был бы куда более светлым и безмятежным местом. Он охватился за нижний сук, подтянулся и начал быстро взбираться по стволу. Он делал такие успехи, что не сумел разобрать, что именно через несколько секунд крикнула ему землякой. Что вы сказали?" спросил он. "Я только сказала поосторожней", ответила Кей. "О!" сказал Сэм и продолжал взбираться. Фарш пессимистически следил за ним. "Один мой родственник сломал два ребра, играя в эти дурацкие игры", сказал он угрюмо. "Был абрысс и такой по имени э, Джордж Штёнер. Подрядился обрезать вязы в саду одного джентльмена на Чиглском шоссе. Два ребра он сломал." мчитай множество ушибов. Его огорчило, что Кей не выздаёт должной этой истории, её драматичности и человеческой трагедии, в ней заключённой. Два ребра, повторил он громче. А также ранения, царапины и ушибы. Связами лучше не связываться. Думаешь, ветки крепкие, а обопрёшься на них, и они обламываются. А он ведь сейчас навяз лезет. Ах, да замолчите же, нервно сказала Кей. Она следила за движениями Сэма с таким же напряжением, с такимъ целью следила за таковыми своего авиатора. Он, казалось, подвергался страшной опасности. По-настоящему нам бы надо было принести сюда одеяло, лестницу и шест. Одеяло держать натянутым, влезть по лестнице и сбить шестым эту вон кошку. Вот как пожарные людей спасают на пожаре. сказал фарш ни за что ни про что, очернив гуманные методы пожарных бригад. Отлично сделано, вскрикнула Кей. Сэм теперь действовал среди верхних веток, и котёнок, которому некуда было больше отступать, оказался в радиусе досягнения его шарящей руки. Котёнок секунду другую мерил его подозрительным взглядом, заявил формальный протест против происходящего, испустив шипение, как вскрываемая бутылка с содовой. Это позволил своему спасителю засунуть себя под пиджак. Замечательно, крикнул Окей. Что? взревел Сэм, глядя вниз. Я сказала замечательно, прогремел Окей. Дамочка сказала замечательно, зарал Фардж голосом, натренированным созывать команду к обеду в разгар урагана, а потом обернулся Гей скорбно покачал головой, как человек, который пытался сскрепить сердце, но чувствует, что бесполезно и дальше притворяться оптимистом. Вот теперь самое опасное, мисс, сказал он. То есть слезать. Конечно, и вверхлись повязу не так, чтобы безопасно. Вообще не безопасно. Но хуже всего бывает при спуске. Мой родственник как раз спускался, когда сломал свои два ребра и получил все эти ушибы. Джордж Чёрнэр его звали. Белобрысый такой, и он сломал два ребра, и его в всеми местах заштопали. Ах, скрикнул Окей. А, сказал Фарш. Произнёс он это с удовлетворением пророка, когда предсказанная им катастрофа разражается точно по расписанию. На половине спуска с Сэм, подобно мистеру Чёрнэру, получил доказательство коварства вязов. Он с тяжестью нажал на сук, который выглядел прочным, ощущался как прочный, должен был бы оказаться прочным, но тем не менее надломился под ним. Мик казалось, что он вот-вот низвергнется с высоты, как Люцифер, но ему удалось тут же ухватиться за другой сук. И этот сук его вес выдержал. Видимо, Вяз, играв в свою любимую шутку и потерпев неудачу полдухом. Фарш, примерно с тем же чувством, с каким любитель мелодрамы наблюдает с галёрки, как кульминационная сцена оборачивается полным фиаско, следил, как его друг и наниматель добрался до нижнего сука и благополучно спрыгнул на землю. Кей не принадлежала к девушкам, готовым заплакать по любому поводу, но почувствовала, что на глаза ей навёртываются слёзы. Она извлекла взбудораженного котёнка из пиджака Сема и опустила на траву, а он немедленно совершил новую энергичную попытку взобраться на дерево, и потерпев неудачу, умчался в угольный подвал, чтобы исчезнуть из общественной жизни Сан-Рафаэля до вечера. "В ваши бедные руки", воскликнул Окей. Сэмс с некоторым недоумением посмотрел на свои ладони. От возбуждения он даже не заметил, что они слегка пострадали. Пустяки, сказал он. Пара царапин и всё. Фарш не стерпел подобного легкомыслия. "А", сказал он, а потом не успеешь оглянуться, как в них попадёт грязь, и всё кончится столбняком. Вот у моего дяди грязь попала в царапину, и через 3 дня мы уже покупали траур по нему". Кей ахнула. "Точнее будет сказать, через 2 1/2. Он ведь скончался к вечеру". Я сбегу за губкой и тазиком. Испуганно сказала Кей: "Вы так добры", сказал сам. "О, женщина", ощущал он всей душой. "Весельье дней мы угодить не можем ей, когда ж страданьем жизнь полна, как ангел нас хранит она". И чуть было не продекламировал это вслух. "Да чего вам беспокоиться, мисс?" вмешался Фарш. "Ему проще пойти да вымыть руки под краном. Пожалуй, так будет лучше, согласилась Кий. Сэм посмотрел на своего практичного подчинённого с тем выражением обиды и омерзения, которое его с трип неопарой вызывало на лицах отпетых гурманов в кубрике Араминты. Сегодня у тебя свободный день, Фарш, я не ошибся, произнёс он холодно. Извиняюсь. Я сказал, что мне кажется, ты злоупотребляешь досугом. Почему бы тебе иногда не поработать немножко? Если ты воображаешь себя полевой лилией, ты поглядись в зеркало и избавься от этого заблуждения. Фарш оскорблённый выпрямился. Я оставался тут только чтобы помогать и подбодрять, сказал он сухо. На теперь, когда, так сказать, опасность миновала, мне тут делать нечего, совершенно нечего, от души согласился Сэм. Я ухожу. Ты знаешь дорогу, сказал Сэм и повернулся к Кей. "Фарш осёл", объяснил он. "Под краном эти руки нуждаются в тщательной перевязке". "Пожалуй", согласилась Кей 100%. "Так пойдёмте в дом без отлагательно", сказал сам. "Ну вот", сказала Кей минут 10 спустя. Думаю, так "Искуснейшая работа самого знаменитого хирурга не могла вызвать у её пациента большего восторга". Сэм смотрел на свои промытые и заклеенные полосками пластыря ладони с восхищением, граничащим с экстазом. Выкончили медицинские курсы, сказал он. Нет. Так вы, не медсестра, и никогда не работали в больнице. Никогда. В таком случае, сказал Сэм, это чистейшей воды талант, врождённая гениальность. Вероятно, вы спасли мне жизнь. Да-да, и не спорьте. Вспомните, что Фарш говорил про столбяк. Но мне показалось, вы считаете Фарша ослом во многих отношениях, конечно, сказал Сэм. Но иногда в нём говорит нет шлифованный и здравый смысл. Он но ведь Вы что, страшно опаздываете в редакцию? Опаздываю куда? А! Ну да, наверное, придётся туда поехать. Только прежде я должен позавтракать. Хорошонь, но поторопитесь. Дядя начнёт беспокоиться, что с вами что-то случилось. Да. Какой чудесный человек ваш дядя. Да, не правда ли? Всего хорошего. Я ещё не встречал человека, который внушал бы мне такое уважение. Это его чрезвычайно обдеduit. Так добр. Да. Так терпелив со мной. Думаю, ему требуется большой запас терпения. Человек, работать с которым чистое наслаждение. Если вы поторопитесь, то скорее начнёте наслаждаться. Да, сказал сам. Да. Э-э, вам не нужно что-нибудь ему передать. Нет, благодарю вас. А. Ну так, знаете что, сказал Сэм. Вы не хотите где-нибудь перекусить со мной сегодня? Кейза колебалась, но тут её взгляд упал на ладонь в полосках пластыря, она оттаяла. В конце-то концов, совершенный ради неё героический поступок обязывает девушку. С удовольствием, сказала она, гриф совое в час 30. Хорошо. Вы пригласите и моего дядю? Сэм вздрогнул. Но э, -э будет замечательно. Ой, я совсем забыла. Он сегодня завтракает с кем-то в пресс-клубе. Да, сказал Сэм. Правда? Его тёплое чувство и уважение к мистеру Матью Рену возросли до предела. Он вернулся в Монрепо в убеждении, что существование в мире таких людей, как Мэттю Рен, служит абсолютным опровержением пессимистическим взглядом на будущее человечества. Тем временем Кей в своей роли дублёрши Клэр Липпет, которая только что в очередном бюллетене о состоянии своего здоровья сообщила, что мигрень утихает, и она надеется часам к 2:00 быть уже на ногах, приневаясь за энергичную уборку дома. Вообще-то она терпеть не могла такую работу, но в эти минуты её стимулировало непонятно весёлое настроение. Она обнаружила, что предвкушает завтрак всавоей почти с тем же нетерпением, какое в детстве охватывало её с приближением дня рождения. Не желая объяснять это боянию молодого человека, которого она ещё сутки назад терпеть не могла, Кей решила, что её радует возможность вкусно поесть в приятной обстановке. До самого последнего времени днём она была вынуждена питаться в доме миссис Уиннингтон Бэйтс. И вкус этих трапез, подобно вкусу прославленной жевательной резинки, оказался очень стойким. Она покончила с столовой и перешла в гостиную. Тут её внимание привлекла её собственная фотография на каминной полке. Она взяла фотографию и начала её внимательно разглядывать. От этого занятия её отвлёк резкий двойной удар в дверь. Это явился почтальон со второй почты. Остучал он потому, что среди писем в Сан-Рафаэль одно было для Кей, и писавший не наклеил на него марку. Кей уплатила 2 пенса и вернулась с ним в гостиную, уповая, что его содержание оправдывает такую финансовую операцию. При ближайшем рассмотрении она пришла к выводу, что указанная сумма была потрачена не зря. письмо вышла из-под пера увылабе брэдка, который в воде буквы, и выражая свои мысли равно неуклюже, желал узнать, не сочтёт ли кей возможным выйти за него замуж.